Карина Дёмина «Леди и некромант». Книга вторая. «Тени прошлого». Читает Лина Ветлицкая. Глава первая. «Некроманты. Жизненные обстоятельства». «В человеке должно быть прекрасно всё», — задумчиво заметил Альер, глядя, как тело мертвеца исчезает в зарослях терновника. «Особенно мозги».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 За прошлый месяц мы уже побывали на трех таких вот кладбищах: тихих, провинциальных и столь древних, что вместо должного трепета они навевали глухую тоску. Пожалуй, именно эта рутинность последних дней, да что там дней, недель, распарено солнечных, наполненных исключительно мелкими заботами, и сыграла с нами злую шутку. Отстань! Ричард вынырнул из заросли и потер расцарапанную щеку.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 Тогда я вдруг осознала, что заперто внутри железной туши октоколёсера и что бежать здесь некуда, прятаться. А солнышко припекало, и над почерневшим телом роились мухи. Они садились на кожаные потёртые штаны, камзолы с тёмно-зелёной блестящей ткани. Ползали по ремню и сапогам, и я старалась смотреть на этот самый камзол, а лучше на сапоги и шпоры —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 Она, мелкая и черная липнет к вспотевшей коже, и руки выглядят черными красными. «Куда попёрла дура?» — вежливо осведомился Ричард, сплевывая. Только плюнуть не получилось, розовая слюна прилипла к подбородку, и он раздражённо стёр её. «Я...» — я хотела кричать и плакать. И если бы он полез спрашивать, как я, не ранена ли, не испугана ли, я бы расклеилась и разрыдалась.